Глава 3. У Каэля першоу действительно не было никаких разведданных о готовящемся нападении клана Волка. Клан Кречета не ждал атаки, поскольку было непонятно, зачем врагу может понадобиться станция на Глории. Когда техник, выполнявший обязанности курьера, принес полковнику информацию о том, что несколько неидентифицированных точек у внешней границы сектора – это, скорее всего, корабли, Пиэр-шоу не обратил на сообщение внимания. Вероятно, торговые корабли прибыли на месяц раньше или пираты ищут убежище. Пиратам Пиэр-шоу позволил бы спрятаться – Притом, конечно, условие, что они не захотят сделать это на его половине Глории. Волновало полковников в данный момент совсем другое, а именно человек, который сейчас спокойно стоял перед ним. Даже униформа у командира звена Хорхи не хранила следов недавней драки. Можно было подумать, что одежда, даже сильно помятая, сама расправляется на этом крепком теле. Корхи принадлежал к тому типу людей, которые выживают везде. Хорошая черта для воина, подумал Першоу. Но этот конкретный воин, несмотря на все его положительные качества, вонючий недоносок. Кажется, мы совсем недавно встречались по такому же поводу, проговорил Першоу. «В прошлый раз вы тоже подрались с командиром Звенаев Детом, не правда ли?» Хорхи кивнул. Першоу сердито на него посмотрел. Воин казался монолитом, грубо обработанной глыбой камня. Его надо было сокрушить. Между тем, лицо Кайля Першоу, которое видел перед собой Эйден, было спокойным, почти безмятежным. Эйден знал, что у командира это признак гнева. Чем больше Першоу злился, тем меньше он выказывал свой гнев. Воины говорили, что когда Кайл Першоу сходит с ума от ярости, он выглядит так, будто впал в кому. И вдруг Эйден понял, что именно сейчас командир базы как раз и похож на человека в коматозном состоянии. Он устал, чтобы поприветствовать Эйдана. Когда их глаза встретились, Першо широко улыбнулся. Ещё один дурной знак. Если бы он засмеялся, Эйден решил бы, что пора выразить свою последнюю волю и сделать завещание. На этот раз, однако, Баст мёртв, сказал Першо, всё так же излучая необъяснимую радость. Да, он выглядел именно так, когда я видел его в последний раз. Вы решили держаться нагло даже в такой момент? Нет, сэр, я просто изложил факт, сэр. Я знаю вас, Хорхе. Вы излагаете факты так, как этого делать не следует. Я не понимаю, сэр. Вы не понимаете? Всё, вы понимаете. Вы делаете вид, что говорите серьёзно, а на самом деле иронизируете. Вы говорите, что не лжёте, а на самом деле лжёте. Конечно, вы понимаете. Нет никаких сомнений. В глазах Перша узажёгся какой-то огонёк, когда он рассматривал Лейдена, окидывая его взглядом так, словно снимал мерку для гроба. Баст не был блестящим воином, но он научился тому, что у вас, Хорхи, не получится никогда. Он умел заставить БМР думать за себя. Он был ценным воином, пусть даже и спровоцировал не один десяток драк, и является для меня большей потерей, чем вы, паршивый вольняга. Мне кажется, что я хорошо вам служил. Вам не занимать самонадеянности, раз вы мне это говорите. Что ж, самонадеянность хорошая черта для воина, и я вас не виню за её проявление. Временами вы прямо-таки вернорождённый по своим манерам, речам и способностям. А если бы на моём месте действительно был вернорождённый, первый издал смешок, предаваясь неподдельному веселью, И Эйден почувствовал, что по спине у него поползли мурашки. «Не кощунствуйте!» — ласково проговорил командир. «Из некоторых вольно рожденных получаются вполне приличные воины, и я должен с неохотой это признать. Вы один из них!» Но в Алнеге никогда не стать вернорождённым, и вы поливаете грязью идеал Евгеники, даже просто предполагая равенство между ними. Ваши слова ещё одно чёрное пятно в вашем и так уже сильно запятнанном послужном списке. Сэр, должен ли я полагать, что вы вините меня в смерти Баста? Улыбка Келя перша устало ещё шире. «Виню вас в смерти Баста? Как вы можете даже задавать такие вопросы? Конечно, я виню вас в его смерти. Вы, паршивый недоносок, убили отличного воина, а до этого в предыдущей драке ранили его. Мы не должны терять наших людей после глупых ссор. Мы обязаны беречь воинов, как бережем оружие и боезапас». «Это в обычаях клана. Смерть, баста, бессмысленная потеря. Тем более, что она просто удовлетворила мелкие чувства никчемного воина-вольно-рожденного». Выслушивая все новые и новые оскорбления, Эйден все больше внутренне свирепил. Он хотел вызвать своего командира на поединок в Круг Равных, единственное место, где воин мог сражаться со старшим по званию офицером. Но Кайль Першоу запретил Круг, мотивируя это тем, что он не предназначен для решения мелких ссор. Першоу без сомнения чувствовал, что внутри вольняги все бурлит, но Эйден поклялся никак не выдавать своих чувств. И выполнять эту клятву становилось всё труднее, по мере того, как ширилась улыбка полковника, выражая серьёзную и неприкрытую угрозу. Только соображение экономии спасут вас, командир Хорхи от наказания, которое вы заслужили. Если б я мог, я отказал бы вам в праве на шуркай и пристрелил бы на месте, но в вашем звенне нет никого, кто мог бы занять место командира. Я думаю, вы не сочтёте оскорблением, если я скажу вам, что ваше подразделение самое разношёрстное, неумелое и никчёмное из тех, которыми мне выпадало несчастье командовать. Вы, вне всякого сомнения, единственный подходящий для них командир, и, к сожалению, только вас я могу туда назначить. Так что давайте исполним ритуал прощения, А затем приступим к текущим обязанностям. Першу обошёл вокруг стола, готовый принять шуркай, и был поражён, когда Эйден заявил: "Нет. На этот раз я отказываюсь исполнить шуркай. Я имел право убить Баста, и мне не за что просить прощения". Першу был явно взбешён. Иначе почему его голос вдруг упал до шёпота? Я требую, чтобы вы исполнили шуркай, командир Хорхи. Нет, я его не исполню. Я вам приказываю. Ни один офицер не может приказать мне исполнить шуркай. Вам процитировать соответствующее место из предания? Не надо. Он обошёл Эйдана и встал около единственного в комнате окна. Оно потемнело от испарений кровавого болота, и только в нескольких местах сквозь стекло можно было что-то разглядеть. Несколько секунд Першо простоял возле него, сцепив руки за спиной, затем резко обернулся. Хорошо. Тогда мы можем прибегнуть к более суровому наказанию. Ланш. Немедленно появился Ланч. Эйдон понял, что до этого она стояла за дверью, ожидая приказаний своего командира. У Першау были предусмотрены все варианты. С первой же секунды, когда он открывал глаза после сна, ну, кстати, засыпать Першау тоже сам себе приказывал. Его день был жёстко расписан. «Имел он без сомнения и план на тот случай, когда провинившийся воин отказывается от Шуркая. Ланж внесла небольшую коробку, держа ее так, будто исполняла какой-то обряд. «Ланж, положите коробку на стол!» «Да, сэр, теперь откройте ее!» Ланж подчеркнуто медленно открыла коробку, как всегда точно выполняя приказания своего командира». Эйден знал, что теперь последует. Если бы его не сдерживала верность клану, он, возможно, задушил бы в этот момент пиар-шоу вместе с адъютантом. Осторожно, двумя руками, Ландш вынула из коробки черную ленту. Затем протянула командиру, который принял ее так же осторожно, как будто это была драгоценность. «Командир Хорхи, вы опозорили свое звено!» Нет ничего более постыдного, чем убийство без необходимости. В течение следующего месяца вы должны будете носить чёрную ленту и это изображение на груди. Ланш, осторожно взяв кончиками пальцев, чтобы не повредить, Ланш продемонстрировала голографическую фотографию Баста, который был изображён на ней в мрачном настроении фото относилось к любимому воинам и типу сурового портрета. Сотни подобных экземпляров можно было найти в любой картотеке. Перед тем, как я надену на вас чёрную ленту, вы можете попытаться оправдать свои недостойные действия. Давайте, Хорхи, отвечайте. Э, есть ли в этом какой-нибудь смысл? Да. Я беспристрастен, отвечайте. Басту оскорбил меня. Если бы вы были верно рождённым, это могло бы оправдать вас, но вы вольно рождённый. Басту разрешалось оскорблять вас. Что-нибудь ещё? Нет. Хорошо. Наденьте на него чёрную ленту ланж. Отдютан, сохраняя мрачное выражение лица, Обернула ленту вокруг талии и груди Эйдана. Некоторое время она разглаживала морщины, образовавшиеся вокруг фотографии Баста. Затем отступила на шаг назад, будто хотела критически оценить свою работу. Улыбка исчезла с лица Першо, и он теперь отдавал приказы обычным своим голосом. Он проинформировал Эйдана, что все будут его избегать, пока он носит ленту, и он не имеет права с кем-либо заговаривать без разрешения. Кроме того, Эйдану запрещается без ленты появляться в общественных местах, а также отвечать, если кто-нибудь заговорит с ним о ней. Он должен всё время помнить о том, что черная лента призвана напоминать ему и другим о бесполезном убийстве, которое он совершил. Когда Кайль Пиэр-шоу закончил, Эйден отдал ему честь, затем повернулся и прошел мимо нахмурившийся ланж, думая, что мог бы убить их обоих. Но прежде всего Пиэр-шоу, так же, как после драки с Бастом, Он получил бы огромное удовольствие, постояв некоторое время над трупом своего командира. Когда Хорхе вышел ланч, внимательно наблюдавшая за ним, повернулась и сказала: "Очень гордый человек и умный. Даже ношение чёрной ленты он может обратить в доблесть". Прежде чем ответить, Першо тяжело вздохнул. Такое проявление эмоций не было ему свойственно. «Мы принадлежим к лану и можем следовать только предписанным ритуалам. Я бы, конечно, лучше повесил его на рее или пригвоздил к позорному столбу или даже сжег бы на костре». Ланша вдруг рассмеялась. «О чем ты говоришь? Это все старинные унизительные казни». Ты думаешь, Хорхи такого не заслужил?" я так не говорила. Я просто сказала, что он гордый. Но разве в твоём голосе не было восхищения? Восхищение? Возможно, и было. Есть что-то вызывающее уважение в способности носить чёрную ленту с гордостью. Значит, наказание не достигло цели. «Я этого не говорила. А ты сам так думаешь, Волт?» «Ут! В этом человеке скрывается нечто, не поддающееся объяснению. Его нельзя унизить любым наказанием». «А разве это тебя не восхищает?» «Нет, не восхищает. Они так долго бы еще проговорили и зашли бы, вероятно, очень далеко, Но их разговор прервал курьер, принесший официальное сообщение от представителей клана Волка. Возвращение в казарму, где размещалось его звено, оказалось для Иды насущим мучением. Вернорождённые выстроились так, что он должен был пройти сквозь строй, и издевались над его чёрной лентой нас мешки извезетельные замечания, грубые выкрики, злые остроты так и сыпались со всех сторон. Эйден пытался насколько возможно сдерживать себя, не замечать этого и шагал, глядя прямо перед собой. Он думал, что если встретится взглядом хотя бы с одним из оскорбляющих его, то не сможет удержаться от искушения опять начать драку. Но врезать хоть разок в выхмыляющееся роже Эйден не мог. Запрещала лента. Нарушать порядки, символичные для пути клана, несмотря на всё своё бунтарство, он не хотел. Жеребец стоял неподалёку от входа в казарму, наблюдая, как гордо вышагивает Эйден. Несколько вернорождённых, которым было мало словесных издевательств, Теперь ещё и передразнивали его походку. Жеребец вышел, чтобы встретить командира. Хотя ничего не было сказано, Эйден почувствовал, что его друг безмолвно советует ему не обращать внимания на болвана. "Правильно", буркнул он себе под нос. Жеребец присоединился к Эйдену, и они вдвоём вошли в казарму. Зубоскалы ещё некоторое время топтались возле дверей казармы, жестами показывая труса. Детский нелепый знак трус несколько хлопков по горлу, груди и гениталиям. Наконец, устав от этой игры, они постепенно разошлись. Однако даже после того, как они исчезли из виду, ветер ещё долго доносил их хриплый хохот. Некоторое время Эйден молчал и смотрел вперёд, не опуская головы, чтобы не видеть чёрной ленты. Жеребец тоже молча завалился на койку. Наконец Эйден произнёс: "Думаю, я должен убить Кайла первым". Жеребец пожал плечами. "Может быть, и так, но сейчас, по-моему, не лучшее для этого время". Да и думал обнолся. Ты хочешь сказать, пока я ношу чёрную ленту, сразу после того, как я уже убил одного урода из отстойника, ничего, придёт время и ты не убийца. Я не был им, теперь однако я, наверное, им стал. Среди твоих книг Есть одна про человека, который задумывает и совершает убийство, а потом не может жить, постоянно терзаясь воспоминаниями об этом. Да, я знаю, но здесь присутствует мораль. А я не очень-то верю книжной морали. Книги не применимы к нашей жизни. Жеребец пожал плечами. Может и так, а может быть и нет. Как тебе угодно. Временами, дружище, ты говоришь загадками. Может быть, полуулыбка жеребца заставила Эйдана рассмеяться. Он так и продолжал смеяться, пока его взгляд случайно не упал на шёлковую поверхность ленты. Интересно, это только ему кажется или она действительно затрудняет дыхание и давит на грудь? Мы должны отсюда выбраться, сказал Эйдан чтобы наконец заниматься делом, которое ты велел остановить тебя, когда вновь начнёшь оплакивать нашу жизнь на этой захудалой планете. Ты всегда его речь прервал оглушительный сигнал тревоги. Репродуктор издавал длинные режущие слух гудки, и это означало, что базе грозит немедленная атака противника. Плынуис, выработанному годами службы рефлексу, Эйден с жеребцом бросились к шкафам, где хранилось их боевое снаряжение. То же сделали и другие воины звена. "Жеребец", крикнул Эйден. "Я думаю, нам наконец предстоит что-то стоящее". Не стал бы держать пори. В временам жеребец вызывал раздражение, особенно когда оказывался прав.